Он обошел комнату, рассматривая девушку с разных сторон, как вазу в гончарной лавке. Потом удовлетворенно хмыкнул. Ты умна? Нико отличный учитель. А ты убил Аминем чтобы он не рассказывал лишнего о прошлом Ксантии. Затем по той же причине натравил Гарана на салоне и его актеров. А когда слепого поймали, прислал ему яд в темницу. Глафира скрестила руки на груди и вздернула подбородок. Разоблачение ничуть не смутило владыку мечей. Он приблизился к статуе гора, небрежным жестом бросил ее в угол и уселся на каменный трон, вальяжно закинув ноги на подлокотник. «Пока все верно», — лениво отметил он. «Продолжай». «Но...» — голос девушки дрогнул. «Но ты спас мне жизнь, и я хочу знать, почему». «У тебя есть любимое занятие? Такое, которому ты готова посвятить все свое время». «Да», – растерянно кивнула Глафира, не понимая, к чему он клонит. «Медицина, помощь людям». «И у меня такое было. Я создавал армии и воспитывал военачальников, менявших в битвах ход истории. Я играл целыми народами, как фишками на поле и наслаждался этим». «Ксантия оказалась самой талантливой из моих учеников. Для нее не существовало и безвыходных ситуаций. Она не позволяла никому, даже мне, руководить собой. Потом ее потянуло к добру, но она все равно осталась лучшим воином, великолепным стратегом. Я восхищался ее умом и красотой, а потом влюбился. Да-да, влюбился, как полный идиот, можешь смеяться, если хочешь». Но в вовсе не хотелось смеяться. Она смотрела на владыку мечей широко раскрытыми глазами. В его ровном, холодном голосе послышалась тонкая, едва различимая нотка печали. Она столько раз представляла себе этот разговор, что, казалось, все вопросы улеглись в стройный ряд и только ждали своего часа. Но теперь, когда он настал, они разбежались, как тараканы при свете лампы. «И ты признался ей?» – тихо спросила девушка, чтобы не молчать. «Да». «Конечно, она не поверила. Может, позднее я смог бы доказать ей, что не лгу, но тут кое-что случилось. Ксантия подобрала одну девчонку, примерно твоего возраста, милую такую, застенчивую. Спасла ее от тюрьмы или что-то вроде того. В благодарность очаровательное дитя спалило дотла родной город. Пожар перекинулся на парочку соседних. Словом, погибло уйма народу. Обвинили во всем Ксантию, а она не отпиралась. Дело закончилось казнью. «О боги!» – прошептала Глафира. Но почему она позволила осудить себя за то, чего не совершала? «Не знаю», – пожал плечами владыка мечей. Пожалела маленькую дрянь или подумала, что смогла бы ее остановить, если бы вовремя разгадала план, или решила, что пришло время заплатить за прошлое. У Сантии были друзья или семья кто «То-то, кем она дорожила?» «О, да», – он криво усмехнулся. Они считали ее чудовищем. Нет, конечно, вслух никто так не говорил. Наоборот, звучали уверения в бесконечной преданной любви. Но каждый из них думал, что она монстр, заслуживающий смерти. Что за мерзкие твари руки Глафиры сжались в кулаки. Они сами не осознавали этого, но когда я сказал, что собираюсь вернуть к Сантию, мне ответили «не надо, она искала искупление, позволь ей обрести покой». Они оплакивали ее, страдали, но бороться не собирались, считая, что тем самым нарушат ее волю. А вот я никогда не уважал чужие желания и поступил по-своему, рискнув навлечь на себя ее гнев. Он посмотрел на девушку с вызовом, словно ожидая какой-то реакции. «Может, это и неправильно, но я бы сделала то же самое», задумчиво ответила Глафира, разглядывая иероглиф кандалы, выделенный красной краской на папирусе, который все еще лежал на ее коленях. «Кто знает, что такое искупление? Сколько оно длится?» «Ксантия убивала в прошлом, но на моих глазах она спасала людей. Когда-то должно наступить равновесие, правда? А если и нет, то мне все равно». Лицо мужчины разгладилось, и на нем впервые отразилась искренняя заинтересованность в беседе и какое-то удовлетворение – «Ты тоже ее любишь, не так ли?» «Да. С первого момента нашей встречи я поняла, что она изменит мою жизнь». «О, она изменила ее задолго до этого!» Владыка мечей мрачно улыбнулся. «Не без моего участия, надо признать». Итак, я стал искать способы вернуть к Сантию, причем таким образом, чтобы она ничего не помнила. Последнее осуществилось легко, надо было только отдать судьбам мое и ее имя. Но вот вытащить ее душу и восстановить тело – задачка посерьезнее. Один старик подсказал мне, что я должен принести жертву. И не кого-нибудь, а конкретного человека. Тебя. «Но ты меня не убил?» «Ты слышала, как звучало пророчество?» «Жизнь за жизнь. Сначала я подумал, что должен отправить кое-кого в царство мертвых вместо Ксантии, но потом сообразил, нет, жизнь нужно не отнять, а подарить». Воцарилось молчание. Глафира вцепилась взглядом в холодные корей глаза, утопая в их вязком мраке. «Ты не знал этого заранее», — внезапно поняла она. «Ты просто не смог меня убить».